327. Серьезное отношение. У большинства людей интеллект представляет собой неповоротливую, подозрительную и скрипучую машину, которую не так-то просто привести в движение. Они называют это «серьезно относиться к делу». Когда они намереваются поработать на своей машине и хорошенько подумать, «О, как трудно им, наверное, дается это». У человека... У этого милого хитреца явно портится настроение всякий раз, когда он хорошенько подумает и решит. Я становлюсь серьезным. И где смех и веселье, там нет места мысли. С таким предубеждением относится этот умник ко всей веселой науке. Ну что ж, покажем, что это всего-навсего предрассудок. 328. наносить вред глупости. Конечно, упорная и настойчиво проповедуемая вера в то, что эгоизм есть нечто весьма предосудительное, нанесла эгоизму в целом непоправимый вред. Во благо, я не устану это повторять, во благо стадному инстинкту за счет того, что лишила его чистой совести и объявила истинным источником всех несчастий. «Твоё себелюбие — главное зло твоей жизни». Тысячелетиями не умолкала эта проповедь. И себелюбие от этого, как уже говорилось, только пострадало. Оно утратило во многом свой дух, свою веселость, находчивость и красоту. Все это было отравой для себелюбия. Оно становилось глупым и безобразным. Философия древности в свое время указывала на совершенно иной источник несчастий. Начиная с Сократа, философы неустанно твердили, «Ваша тупоумие, ваша глупость, ваша бездумная жизнь, подчиненная правилам, ваша оглядка на мнение соседа — вот причина того, почему вы так редко бываете счастливыми». Мы — мыслители, самые счастливые люди от того, что мы — мыслители. Не будем решать здесь, насколько эта отповедь глупости имеет под собой больше оснований, чем та, Отповедь себелюбию Одно можно сказать наверняка Она лишила глупость чистой совести Эти философы нанесли глупости Непоправимый вред